Гоша смотрел в глаза крысы. Сердце его вдруг сжалось, дурнота подступила, и противный язык мурашек проползла по рукам к кончикам пальцев. Крыса опустила голову, вжалась в черные днище. — Хорош, давайте ставить, сопля пошевелил костер палкой. Марат и Сега взялись за бедон. Подождите, произнес Гоша чужим, срывающимся голосом. Чего? Не понял Сега. Отпустите ее. Чего? скривил рот Марат, поднимая бетон. Ты че скелет контузился? А ну отзынь на два метра. Перезанимался, бля, усмехнулся сопля желто-розовыми, нечищенными зубами. Гоша встал перед костром, загораживаем дорогу. Вы это, отпустите ее! Сега и Марат поставили бетон, непонимающе уставились на Гошу. Голова его вздрагивала, губы побелели, дергались. У него что, припадок? Сега обернулся к сопле. Голодный, ептать! усмехался сопля. Иди ворой! Трое уставились на Гошу, костер потрескивал, разгораясь. Гоша стремительно понял, что надо что-то дать им. Сунул руку в карман, вытащил стеклянный шар. «Вот, я вам, я дам». «Вот», — он протянул шар. Тусклое сентябрьское солнце отразилось в шаре. Сега взял шар, повертел, подкинул. «Тебе что, крыса нужна?» — Гоша кивнул. «Ну, бери». Сега убрал шар в карман, переглянулся с друзьями. «Нам не жалко». Трое рассмеялись, как по команде. «Пошли, Робя, в расшибе трезанемся!» Сега мотнул головой и двинулся к забору. Марат повертел пальцем у виска и пошел следом. «Пей порошки, ептать!» Громко посоветовал сопля, и трое снова рассмеялись. Переговариваясь и посмеиваясь, они пролезли в забор, мелькнули между ивами и пошли по направлению к детдому. Гоша остался стоять рядом с бедоном, Подождал, пока голоса парней стихнут, заглянул в бидон, крыса сидела неподвижно. Он взялся за горловину бедона, слегка тряхнул, крыса вздрогнула. Но не подняла головы. Гоша посмотрел на костер, облегченно разжал губы, облизал их. Ну, вот, пробормотал он, кинул портфель набитые кирпичи, взялся за бетон и осторожно положил его на бок. В бетоне громко зашуршала, крыса выбралась из него, слегка приподнялась на задних лапах, понюхала воздух, глянула на Гошу и замерла, пошевеливая усиками. Черные влажные глазки ее глядели пристально крысином взгляде была какая-то высокая неподвижность, как у птиц. Гоша тоже замер и смотрел в крысиные глаза. Крыса опустилась на четыре лапы и не быстро побежала, волоча светло-серый хвост, но не в черные подвалы, а сверху по кирпичному мессиву, по доске, через кучу угольного шлака, по битому проросшему травой асфальту, к забору, прочь от складов. «Ты куда?» — пробормотал Гоша и неожиданно для себя подхватил портфель и побежал за ней. Крыса пролезла под забором, обогнула толстый, накренившийся ивовый ствол и потрусила по дороге, усыпанной белым щебнем и черным шлаком. Дорога эта вела к сокольникам. Гоша ездил по ней пару раз на велике Кольки Зотова. — Ты что, в сокольнике собралась? — На толчок? — Там крыс много, потому что питания достаточно. Гоша легко догнал крысу. Он ожидал, что она бросится от него в сторону, в заросли бузины и покрасневшего боярышника. Но крыса продолжала неспешно трусить по дороге. «Ты что, глухая?» Гоша быстрым шагом пошел рядом с крысой. Крыса не обращала на него никакого внимания. Глаза ее сосредоточенно смотрели одновременно вперед и по сторонам, лапы равномерно перебирали по неровной дороге, хвост волочился с еле слышным шорохом. Гоша никогда не видел так близко бегущую крысу. Он шел быстрым шагом рядом с ней, помахивая портфелем. «Не боишься меня?» Он наклонился, на ходу разглядывая крысу. Серая шерсть на ее спине была густой, волосатой, а к брюшью светлело и укорачивалось, становясь почти белой. Белой шерсти было немного и на мордочке возле усов. Нос у крысы был розовато-лиловый пятачком, как у поросенка. «Может, ты дрессированная?» — спросил Гоша. Крыса бежала. Гоша обогнал ее и выставил впереди барьером свой черный новый калинкоровый портфель с двумя блестящими замками. Упершись в портфель, крыса понюхала его, быстро обижала и также неспешно потрусила дальше. «А если машина поедет?» — спросил крысу Гоша. Но машин не было. Дорога тянулась мимо брошенного барака, фундамента недавно заложенного дома, куча песка и щебня, сараев и кустов. Не обращая внимания на тарахтение грузовика, на редкие голоса у сараев, на вновь заухавший копер, загоняющий свои в землю, крыса трусила себе невозмутимо и самоуверенно. Это спокойствие крысы все больше и больше удивляло Гошу. Только что ее сжечь хотели она бежит, будто и не было ничего, — подумал он. Перестав разговаривать, Гоша шел рядом с крысой. Он зауважал ее. Дорога вильнула вправо, крыса же потрусила налево через канаву под пыльными лопухами, перелезла через обломок поваленного телеграфного столба и вбежала в кусты.